А говорят с нами на блатном языке, будто сами по несколько сроков отмотали. Ну, не все же. Может быть, но мне лично встречалась одна мразь. Зачем человек идет работать в милицию? Затем, чтобы власть заполучить над такими дураками, как мы. Борцы за справедливость в милиции редко встречаются.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 Только с влиятельными любовниками нынче напряженка. Но ничего. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Поиски любовника могут затянуться на неопределенный срок, ухмыльнулся Толик. Тоже верно, согласилась я. Завтра к Рашиду пойду. Я ему за крышу плачу.